Глава пятнадцатая. Столик оказался ей в самом деле неудобным. С одной стороны, сидеть мешал неизвестно откуда взявшийся угол стены, с другой был проход к входной двери, по которому все время сновал народ. Барбара села, подобрала ноги, чтобы никто не наступил, и спросила: "Так что ты хотел?" Антон ответил не сразу, занято был, разглядывая ее, потом перевел взгляд на компанию, с которой она пришла, и глаза его сузились. И кто из этих при тебе? Вообще-то это не твое дело, отрезала Барбара. Да хоть бы и все трое плюс дама. Я пришла по твоей просьбе и не планировала выслушивать грубости. Если больше тебе сказать нечего, я ухожу. Нет, нет, прости, Басенька. н е к л ю д о в потянулся взять ее за руку, но рука отодвинулась. Я вдруг вспомнил, как мы были вместе. И так обидно стало, что это кончилось. Ты собирался объяснить мне, зачем тебе понадобилось кольцо, подаренное мне Зоей много лет назад. Объясняй, да я пойду. Меня ждут друзья. Бывший муж длинно вздохнул, и Барбара подумала мельком, что еще совсем недавно. Каких-то пять лет назад она бы всполошилась, кинулась выяснять, что случилось и как он себя чувствует. Я продал дом, сказал Антон. А перед продажей естественно разбирал там все барахло, накопившееся за последние сто лет. На чердаке, если помнишь, были свалены бабкины вещи. Я бы и выкинул все, не глядя. Но кто-то в компании рассказал, что вот также во всяком старье нашел бриллиантовую брошь приколотую к платью. И ты решил, что тебя тоже ждет клад. Ну, клад не клад, но все знали, что у зои денежки водились. Куда что делось после ее смерти? Сапфировые серьги я хорошо помню. Или он посмотрел на Барбару с подозрением. Или старухины драгоценности все пошли к тебе. Что Зоя хотела мне отдать, то и отдала сама. Я была у нее за два дня до того, как она умерла. Сапфиры стащила какая-нибудь из т в о и х девиц, я так думаю. Дальше что? Тебе кольцо понадобилось, чтобы искать зарытые сокровища? Почти так, почти так. Он позер лицо ладонью и, наконец, решился. Я нашел Бабкин дневник. Там мути всякой много, но она и в самом деле пишет о тайнике. А твой бриллиант ключ к нему. И что ты рассчитываешь найти в том тайнике? Не знаю. Зоя была сильным магом, умерла как-то странно, так что прятать могла что угодно, от артефактов и драгоценностей до межмирового портала. Я хочу знать, что там. Ты же не маг, это может оказаться опасно. Бася, жить вообще опасно. Что я не найду мага, который поможет? Такой какого ты найдешь т е б я там же и закопает, подумала Барбара. Я вслух сказала. Значит так. Дневник дай мне почитать. Может я сумею понять, о чем идет речь? Нет, нет, не спорь. С Зою я в последние годы ее жизни видела куда чаще, чем ты, и уж точно лучше понимала. Ты сколько еще пробудешь здесь в Альденеже? Два дня. Мрачно отозвался Никлудов. Вот перед твоим отъездом мы встретимся. Давай тетрадку. Я же знаю, что ты ее таскаешь с собой. И Барбара требовательно протянула руку. Карвер и Буало отправились в номер пропавшего лыжника. Алекс поднялся к себе, чтобы проверить, как дети ложатся спать, и Лавиния осталась за столиком одна. Она сидела, откинувшись на мягкую спинку диванчика, отпивала свою аква виту из стакана и смотрела на окружающих. Нарядно одетые дамы и господа веселились, пили, закусывали, беседовали. и просто болтали, сверкали бриллианты и улыбки, звенели бокалы. Сцена, думала она, нашаривая в кармане трубку. Театр. И играют они любительски. Вон Камила ш т е к е н ш н е й д е р пьет шампанское и строит глазки н е в о з м у т и м о м у н о р в е ж ц у За ее спиной, словно полупрозрачная тень, п о т я г и в а е т минеральную воду компаньонка. Через минуту тень шипнет что-то на ухо б л и с т а т е л ь н о й баронессе. И та послушно встанет и уйдет. О, а вот и Хансен, оглядывается, облизывает губы и заказывает двойную водку. Интересно, а откуда у него деньги, чтобы так долго жить в о д е н е Подкатывается к немолодому брюнету с тоскливыми глазами и что-то рассказывает тому, оживленно жестикулируя. Брюнет прерывает Хансена на полуслове, отрицательно качая головой и допивает свою порцию мартини. И немедленно заказывает следующее. Размышления э т и прервала вернувшаяся Барбара. Она упала в соседнее кресло и сказала тихо: "Ужас, как я волновалась. Из-за чего?" т е т р а ц и н отдал. Не удивляйтесь, я прислушалась, чтобы вмешаться в случае чего. Отдал. Женщина приоткрыла замок своей сумочки и показала темно-красную Софьяновую обложку. Сегодня хочу почитать на ночь. Завтра расскажу, что там такое. На всякий случай убирайте все, когда будете уходить из комнаты. Госпожа р е д ф и л д повернулась к вернувшимся Карверу и Буало. Ну что, удалось что-то найти подходящее? Так точно. Поклонился начальник службы безопасности, демонстрируя бумажный пакет. Книга с ночного столика, очки, шейный платок. Отлично. Минут через двадцать и пойдем. Но планам этим сбыться не было суждено. В бар влетел взъерошенный Алекс, огляделся, увидел лавинию и быстро подошел к ней. В замке что-то происходит, выпалил он. Я зашел к Кате пожелать спокойной ночи. Она сидит на кровати и медитирует, полностью отключенная от действительности. Взглянул в окно, а замок сияет весь. Это не лампа, а какие-то радужные огоньки. А в левой башне, как мне показалось, пожар. Пошли, посмотрим. Госпожа Редфилд встала. Мишель, откуда еще можно увидеть снежный замок, кроме номера Катерины? Чердака, наверное, лучше всего предположил Буало. Веди, Эдмонд, кто сейчас там присутствует? Я полагаю, никого, кроме двух дежурных отсб. Шанеку Лалуди забрал господин Равашаль, мадам Дамартен в клинике, загадочные дамы в красных перчатках мы не обнаружили. Поэтому предположили, что она была гостьей и ушла через портал. А Дежурные внизу, возле порталной ь комнаты, Карвер только пожал плечами. Их ставил Равашаль. Ясно. Пробормотала Лавиния, взбегая по лестнице. Остальная компания с трудом за ней поспевала. Чердак отеля Эден был, собственно говоря, техническим этажом. Здесь находились фиалы с огнеными н элементами л я и амулеты, отвечающие за обогрев здания, всякие электрические коммуникации, серверная здесь же располагалась прачечная, стелеры и слесари. Этот этаж вовсе не походил на классический чердак, пыльный, темный и таинственный. Тут было светло, чисто и очень жарко. о г л я д е в ш и с ь госпожа Редфилд подошла к небольшому окошку. Так и в самом деле, тьма знает, что там творится. Все окна первого этажа переливались радужными огоньками, будто какой-то не ленивый электрик повесил длинную гирлянду. Сквозь это сияние было невозможно рассмотреть, есть ли там какие-то живые существа. Левая башня пылала нестерпимо, глаза резала, но л а в и н я уверенно сказала: "Нет, это не пожар, живого огня я там не вижу." Надо смотреть на месте. Что будем делать? Деловито спросил Карвер. Идти минут пятнадцать, хотя и вроде все рядом. Да и одеться надо. Не май месяц за окошком. Госпожа Редфилд взмахнула рукой, выкрутив ее каким-то совершенно невозможным образом. В воздухе заколыхался сиреневый овал размером с две ладони, начал было расти, но почти сразу схлопнулся. Лавиния выругалась сквозь зубы. Вот, т ь м а тут такие магические возмущения, что порталное ь заклинание моментально разлетается. Придется идти. Она нашла глазами Барбару и попросила: останьтесь с Катей, она увидит эту иллюминацию и непременно, ведь полезет смотреть, что там происходит. Барбара кивнула. Развернувшись на каблуках, Лавиниа сбежала по лестнице к своему номеру, на ходу говоря: возьмите куртки и нормальную обувь и через пять минут. Пяти минут ведь всем хватит. Встречаемся у той двери, что ведет к калитке. Как бы быстро ни собирались мужчины, но когда они бегом спустились к неприметному служебному выходу из отеля, госпожа Редфилд уже была там и разговаривала по коммуникатору. Судя по прищуру ее ледяных глаз, с о б е с е д н и к у доставалось на орехи. И ты считаешь, что двух о б о л т у с о в достаточно для охраны такого объекта, как стационарный портал? А попросту изъять из платформы один из камней тебе драгоценный мой в голову не пришло. Так вот, имей в виду, что если я должна буду пробиваться силой, и в результате этого пострадает хотя бы кошка. Да, вот и м е н н о И тебе не х в о р а т ь Она раздраженно щелкнула по кнопке отключаясь и посмотрела на пришедших помощников. Скажите ко мне, дорогие мои, какое у вас есть оружие? Магического нет. Вытянулся в струнку Буало. Кто ж вас о магическом-то спрашивает? Бластер, парализатор, обычный пулевой пистолет. У меня служебный бластер, читался Карвер. Работает в режиме парализатора и в с п ы ш к а м и пламени. Пистолет, ответил Алекс. То же самое, развел руками Буало. А зачем? Затем, что Макс, стукнутый по затылку, теряет сознание ровно так же, как и обычный человек. Так что даже если там маги... А я в этом пока не уверена. Когда я сниму их щиты, у вас, э д м о н д будет не менее трех секунд, чтобы обездвижить противника. Понял? Кивнул Карвер, достал б л а с т е р из кобуры на правом бедре и переключил на парализатор. Целый день валил снег, и по тропинке, ведущей от калитки в сторону замка, идти было трудно. Все же через минут десять все четверо достигли ограды парка и пошли вдоль нее к парадным воротам. Там за чугунной решеткой все было тихо, безмолвно стояли высокие темные ели, кружились снежинки в приглушенном свете фонарей, поблескивал мокрый камень расчищенных дорожек. Стоп, негромко сказала л а в и н я Вся компания остановилась возле калитки, как и широкие парадные ворота, она была закрыта на большой навесной замок, слегка п о р ж и в е в ш и й Госпожа р е д ф и л д присмотрелась к нему, поднесла руку и негромко сказала. Линиенва Аста. Замок внезапно полыхнул, словно взорвался, и магичка выругалась, дуя на обожженные пальцы. Что же они тут натворили с силовыми полями? Что должно было произойти? С любопытством спросил Буало. Железяка должна была рассыпаться ржавчиной, а вместо этого решила сгореть. Ладно. Пожав плечами, госпожа р е д ф и л д отломила от куста ветку потолще и ею толкнула калитку. Теперь уже искра пробежала по деревяшке, и в руках у женщины остался лишь пепел. Ну вот, зато калитка открыта. Прошу вас, господа, следуйте за мной. Быстрым шагом четверо детективов почти пробежали до главной дорожки и на миг остановились, глядя на замок. А Башня-то не горит больше, о т м е р б у а л о Просто огонь теперь виден лишь магическим зрением, ответила Лавиния. Ну что же, идем через главный вход. Дверь оказалась открытой. Никто не встречал неизванных гостей у порога. Большой холл был залит светом и абсолютно пуст. Хм, сказал Алекс, делая шаг вперед. Странное дело, у них включен обычный электрический свет, но и магические светильники вовсе пылают. У меня такое впечатление, что где-то здесь резвятся махровые дилетанты. Тихо проговорил а госпожа Редфилд, прислушиваясь к отдаленному металлическому звону. Потому и заклинания работают. Локи знает как, и все вообще через неправильные отверстия. Эдмонд, помните, от вас требуется парализатор на готове. Так точно, шеф. Тут где-то в левом крыле здания громыхнуло особенно звонко. Может сходить и взглянуть? предложил Буало. Двое друзей взглянули на него с сочувствием, с словно на маленького мальчика, а Лавиния покачала головой. Нет, не будем разделяться. А теперь тихо. Я попробую понять хотя бы, сколько в здании живых разумных. Прикрыв глаза, она отпустила свое сознание и раскинула, словно бы сеть из тончайших нитей магии, каждая аура, любое живое существо крупнее мыши. Было этой сетью замечено и оценено. Крысы под полом в кладовке, две кошки в гостиной на втором этаже, трое двуногих п р я м о х о д я щ и х в левом крыле или четверо. Лавини открыла глаза, посмотрела на своих спутников и спросила: «Кто-нибудь помнит, что там за комнаты слева? Приемная, большой зал, потом буфетная, кладовая и кухня». Откликнулся Карвер. Наши оппоненты в зале, сообщила госпожа Редфилд, и добавила с сомнением: трое точно, но есть некий дополнительный фон, который можно принять за спящего или бессознательного человека. К сожалению из-за искажений я не могу ничего понять больше, даже не вижу мужчины там или женщины. Да какая собственно разница? пожал плечами Алекс. Не верю я, чтобы там были настолько серьезные противники. Пойдем и посмотрим. Приемная была пустой и полутемной. Буалос п о т к н у л с я о в а л я ю щ е г с я на пути кресла и сдавленно выругался. Двери в большой зал были закрыты изнутри. Алекс и Карвер, переглянувшись, попросту вынесли их слаженным пинком, и компания вошла. Так же как и холл, б а л ь н ы й зал был освещен и электрическими лампами, и множеством магических светильников. В дальнем конце его на небольшом возвышении, где должен бы был играть оркестр, сиял радужный пузырь полного защитного щита. и Через этот нестерпимый блеск было невозможно разглядеть внутри что-то, кроме силуэтов. Лавиния сквозь зубы п р о ш и п е л а что-то н е л и ц е п р и я т н о е и сложила пальцы обеих рук в жесте снятия щитов. Эльта т у р м а с е Нильгуль Терхат. Со щелчком пузырь лопнул. А л е к с у показалось даже, что до его щеки долетела капля жидкости. Потом еще долго при одной только мысли о Вальденеже перед его глазами вставала эта сцена: залитый резким светом б а л ь н ы й зал, Карвер сосредоточенно поднимающий бластер, ледяные глаза Лавини, которая прищурясь смотрит вперед, и четыре фигуры у дальней стены. Высокий мужчина во фраке лежит на полу невысокой эстрады, судя по неловкой позе, он без сознания. Над ним стоит сухопарая женщина, даже в жарко-натопленном замке, оставшаяся в своих х а л ы х перчатках. Из-за ее плеча выглядывает расплывчатая физиономия х а н с е н а и в метре над ними с торжествующей улыбкой парит в воздухе мадам д а м а р т е н держащая в руках большую серебряную чашу, украшенную кроваво-красным камнем размером с голубиное яйцо. В следующее мгновение сцена переменилась. Карвер нажал на спусковой крючок бластера, и милосердный парализующий луч накрыл четверых участников этой живой картины. Полет закончился. Женщина г р у з н о обрушилась на своих сообщников, и чаша покатилась по паркету, выпав из ее рук. Другие четверо сделали шаг вперед, и госпожа Редфилд сказала: "Именем Его Величества Луи вы арестованы, э д м о н д вызывайте ваших патрульных и пусть прихватят Орихалковые наручники". К тому моменту, когда подчиненные Карвера у к р а с и л и задержанных антимагическими наручниками и начали грузить в экипаж, те только начинали приходить в себя. Подойдя к двери экипажа Лавиния взглянула еще раз на всех четверых и отошла, бормоча себе под нос: "Что, мадам де Мартен не так проста, можно было бы догадаться. Но вот кто эта вторая? Вроде бы лицо ее незнакомое, но что-то проскальзывает. И как интересно Хансен ухитрился прошмыгнуть сюда раньше нас. Я же его только что видела в баре. Алекс, вы здесь?" сказала она громко. Где же мне быть? откликнулся Верещагин из-за ее спины. Как и остальные детективы, он вышел на крыльцо и с каким-то особенным удовольствием вдыхал морозный воздух. Желтый свет фонарей, резкие сине-черные тени на белом снегу и дальше справа за высокими деревьями золотистое сияние улицы домов курорта. Алекс знал, что и эта картинка останется в его памяти надолго. Госпожа Редфилд, окликнул Балло. А в а н г е н а р а искать не будем уже сегодня. Ну почему же? Сейчас попробуем минут через десять-пятнадцать. Немного уляжется взбаламученное магическое поле. Можем пока вернуться в б а л ь н ы й зал и посмотреть, какие, так сказать, материальные следы оставила деятельность хозяйки дома. В зале все оставалось по-прежнему. Ровно горели светильники, валялась на полу серебряная чаша, в воздухе чувствовался запах хвои и озона. Только не было на эстраде четверых неудачливых заклинателей. Алекс подошел к чаше, хмыкнул, покопался в кармане куртки и достал перчатку. И что ты такое? Он поднял посудину, покрутил в руках. Камень блеснул красным в лучах ламп. По позолоченному ободку убежал причудливый орнамент. Присмотревшись, Верещагин понял, что это надпись на каком-то из восточных языков: фарси, урду, а л я р а б и я Языков этих он не знал. Увы. Как вы говорили, назывался предмет из коллекции Кармальбека, который так и не нашли? Спросила Лавинья с интересом, разглядывая тонкие узоры на серебре. Чаша ш а х з а д е Думаю, вы правы, это она и есть. Правда, в каталогах коллекции ни разу не упоминалось, что данное изделие может иметь ритуальное или магическое значение. Могли не знать? Пожала плечами госпожа Редфилд. Многие артефакты проявляют свою природу только в определенных условиях, а могли, кстати, и скрывать. Боюсь этого мы уже не узнаем, а вот информацию о том, что является собой этот артефакт, нужно поискать. И надпись перевести было бы неплохо. Пожалуй, я знаю, к кому с этим обратиться, но это уже завтра. Сейчас попробуем найти Вангенера и спать. Время уже за полночь. Давайте вы положите чашу в свой пространственный карман, попросил Алекс. Не спокойно мне как-то. Аура инженера Вангенера в радиусе двух километров не прощупывалась. Больше взять не могу. С огорчением сказала Лавиния. Это вам не в степи. Горы э к р а н и р у ю т Вальденеже и рядом его нет. Живого во всяком случае. Думаете, мог погибнуть? Не знаю. Опытный лыжник. Погода нормальная. Видимость абсолютная была весь день. Если он ушел куда-нибудь на не разработанные трассы, поломать с я м о г конечно. Мишель, не знаете, Фрирайдом Вангенер не баловался. Нет, он даже сноуборд не уважал, только классика. Трассы выбирал сложные, без вопросов, но проложенные. Я вот думаю, Буало замолк, задумавшись, потом покачал головой. За семь лет, что я в Идене работаю, такого не было. Ну а вдруг? Ты о чем? Нетерпеливо дернул его Алекс. В принципе, спуски связывают в а л ь д е н е ш со всеми склонами трех долин. в а н г е н е р мог увлечься, уехал куда-нибудь далеко и не успел к выключению подъемника. Тогда проще всего заночевать в отеле на том курорте, где застрял, а утром приехать в в д е н Хороший вариант. Кивнула Лавиния. Будем надеяться, наш фигурант не лежит где-нибудь в расщелине, спит в теплой постели в маленьком отельчике и завтра сможет нам объяснить, почему же он в ночь на 13 д е к а б р я не чистил ботинки. Посмотрев на парадную дверь замка, она покачала головой и добавила: «Надо закрыть замок до завтрашнего дня, когда появятся представители службы магбезопасности. У меня уже от резерва половина о с т а л о с ь И ни одного полного накопителя. Алекс, у вас есть в запасе какие-нибудь малоемкие техники замыкания дверей? Конечно, спокойно кивнул в е р е ч а г и н Кропотливо и долго, но практически не берет энергии. Примерно так. Вдвоем они стали развешивать по дверям и окнам первого этажа тщательно сплетенные ленты запирающей магии. Лавиния работала вторым номером, поддерживая статическую часть заклинания, и с интересом изучала новые для себя техники. Буалот е м временем, чтобы не мешать, отошел в сторонку, курил и смотрел на горы, черные на фоне темно-синего неба, с четко видными склонами, освещенными полной луной. Тридцать лет своей жизни он прожил здесь, в в Альденеже, и в какой-то момент вдруг понял. Что задыхается от этого чистейшего горного воздуха, бросил все и уехал в Массилию к морю. Нашел работу, собирался жениться и войти в дело будущего тестя. Тот владел небольшой рыболовной флотилией, правда небольшой, всего полтора десятка лодок. С деньгами Буало можно было бы довести их число до тридцати. Вот только однажды утром Мишель проснулся, поглядел на бирюзовые просторы пену прибоя и сказал Софии. Не в е с т е Давай решать, как жить будем. Я должен вернуться в горы. В конце концов нашелся выход, который всех устроил, хотя и не без слез. София уехала в Вальденеж с новоиспеченным мужем. Ее отец набрал рыбаков на новые лодки. Море шумело и гнало волны от м а с с и л и Гибралтару. Горы сияли в лунном свете. Все на своих местах. Алекс с л а в и н и й закончили опечатывать замок и подошли к м и ш е л ю Идем. Спать пора, время позднее уже. Зевнул о н и неожиданно смутился. Они шли по тропинке к калитке. Алекс поскользнулся и чуть не упал. Буало в последний момент поймал его за шиворот и сказал: "Завтра п о т е п л е е т как бы вообще н е о т т е п е л ь была. Снег будет липкий." Тьфу, расстроился Верещагин. Опять никакого катания. Ничего, рассмеялся Буало. Зато Карвер будет рад, если ты продолжишь ему помогать. Расследование-то так и не закончили. Убийца гуляет где-то, а знаем мы немногим больше, чем в первый день. Ну, ты не прав, покачал головой Верещагин. Вспомни знаменитые семь вопросов следствия и посчитай, насколько из них мы уже ответили. Нука, давай посчитаем. Буалот а к заинтересовался, что остановился перед самой калиткой. Нет уж, сперва войдем в тепло. Госпожа Редфилд дернула его за рукав, теперь уже он едва не упал, усмехнулся и открыл вход на территорию Эдена. Бар еще работал, но клиентов в нем было немного. Сыщики сели за удобный столик в a л ь к о в и госпожа Редфилд сказала: «Честно говоря, я замерзла. Мишель, как по здешним правилам, нам с в а р я т Глинтвейн.» Или это будет п о п р а н и е м высокого искусства винопития? Сделают, конечно. И в самом деле, через несколько минут перед всеми т р о и м и стояли высокие фаянсовые кружки, исходящие аппетитным паром, пахнущим корицей, гвоздикой, апельсиновой цедрой. Так, какие же семь вопросов-то? Поторопил Верещагина начальник охраны отеля. Классические, дорогой друг. Кто, что, где, когда, с чьей помощью, для чего и каким образом? Вот и все. Теперь давайте смотреть, что у нас уже есть. Хм. Буало отпил глоток горячего вина. Мы знаем, что совершено убийство, знаем, кто убит. Джозеф Кен, вот работавший в Бургони на одной из крупных виноделен, старший брат Майра на Кенвуда приглашенного в Ден в качестве сомелье. Так? Так. Кивнула Лавиния и продолжила: знаем, где он был убит в шале Бельфлер. Чем? То есть каким образом? каменным шаром с резьбой и з чинской гостиной этого самого шале. Ага, ладно. Еще мы в курсе, когда это произошло, между полуночью и часом в ночь с 12 н а 13 д е декабря подхватил Буало. То есть четыре вопроса из семи решены. Осталось выяснить, что там у нас, с чьей помощью, для чего и кто. ответил Верещагин. Ну что же, раскатание завтра под большим вопросом, ответами на эти вопросы мы и займемся. Пожалуй, я пойду к себе. Поднялась Лавинья. Алекс, не сочтите за труд, напишите Кате записку, что я жду ее завтра в девять утра в бассейне. Поднявшись на свой этаж, она помедлила, потом все-таки подошла к номеру Барбары и постучала. Дверь открылась почти мгновенно, будто хозяйка стояла возле нее и ждала. Добрый вечер, улыбнулась госпожа Редфилд. Не помешаю. Входите скорее. Барбара буквально втащила ее в комнату. Рассказывайте. Ну, что там? Рассказ занял минут пятнадцать. Молодая женщина слушала, подавшись вперед, глаза ее горели. Потрясающе, сказала она, когда Лавиния замолчала. Выходит, магическое преступление все же было, безусловно. Но зачем? Это мы выясним завтра на допросе, а это в перчатках выяснилась, кто она такая? Пока нет. Магичка задумалась, глядя куда-то в даль. Но у меня такое впечатление, что я ее знаю. Нужно только вспомнить. А Барбара хотела спросить еще о чем-то, но ее собеседница покачала головой. Теперь ваша очередь рассказывать. Как девочка рвалась помогать. Представьте себе, нет. Мы вдвоем смотрели, что происходит из ее окна. Ну, конечно, видно было только ту иллюминацию, которую они устроили, ничего больше. Потом огни погасли, подъехал экипаж городской стражи и представление окончилось. Тогда Катя сказала, что все понятно, наши победили, самое интересное будет завтра, и отправилась спать. Потрясающе. Мои потомки в такой ситуации не ушли бы, пока не узнали все до мельчайших подробностей. Улыбнулась Лавиния. Мне показалось, что девочка очень устала сегодня. Даже сидя на подоконнике она клевала носом. Это понятно. Она с непривычки расходует больше сил на заклинания, чем нужно. Это пройдет с опытом. Ладно. А что ваша тетрадь? Удалось ее полистать? В ответ Барбара подошла к сейфу, открыла его, достала толстую общую тетрадь в красной обложке и протянула ее госте. ь Мне не показалось, что эти записи стоят таких усилий, сказала она. Возможно, вы найдете больше. Госпожа Редфилд взяла тетрадь, раскрыла ее на середине и прочла: "Мась для быстрого заживления магических ожогов". Да, сказала она задумчиво. Возможно.